Глава одиннадцатая. После посещения лекарского кабинета, где уже обживался смурной Дон Кихот, я предложила сходить в университетскую библиотеку. Только вчера нашла там одну интересную книгу сказок и не дочитала, а завтра доступ уже ограничит. В университетское крыло шкалеров во время учебного года не пускают. С художественной литературой в этом мире полный швах. Максимум какая-то нудятина из жизни королей. А тут мне в руки попала небольшая книжечка, в которой рассказывались какие-то древние сказки про дар и одаренных. Чтение настолько меня увлекло, что вчера смотрителю пришлось силком выпроваживать меня прочь. Нашла я ее совершенно случайно, бродя среди стеллажей. Университетский смотритель уже перестал обращать на меня внимание, так как я очень много времени проводила в библиотеке и пыталась не только выполнить профессорские задания, но и изучить, что известно людям этого мира о даре и его проявлениях. Информация оказалась крайне мало, и подавалась она так отвратительно, что что-либо понять было практически невозможно. Конечно, очень хотелось найти книги довоенной эпохи, но профессор сказал, все, что еще осталось от одаренных того времени, хранится в отдельном хранилище, и попасть туда можно только по личному пропуску от ректора. А тут сказки об одаренных. Конечно, я не могла не прочесть их. Однако Зарух почему-то мою инициативу не поддержал. Давай лучше сходим, найдем этого не до герцога Уж очень мне с ним поговорить хочется. Да Всевышний с ним. Здесь, может, единственная возможность почитать что-то о предыдущей эпохе, пусть даже и выраженное в сказках. Ты думаешь, это интересно? Конечно. Чего только стоит... «Сказка о могучем варке». «Могучим, говоришь?» Невольно заинтересовался Зарух. «Ну, пошли глянем. О чем там?» Вот так болтая, мы и дошли до библиотеки, где я быстро нашла припрятанную на дальней полке книгу, и уселись читать. Над некоторыми моментами мы откровенно смеялись, и тогда смотритель неодобрительно шикал в нашу сторону, некоторых моментов вообще не понимали, а некоторые заставляли задуматься, насколько в нашем случае применимо то, что рассказывается в тексте. Закрыв последнюю страницу, я спросила Заруха. «Ну что, не зря пошел со мной?» «Скажешь тоже. Мы, принцы, никогда ничего не делаем зря». Он поучительно помахал перед моим носом пальцем, за что получил легкий тычок в бок, и мы снова тихо рассмеялись. «Пошли поставим ее на место». Закрыв последнюю страницу, я встала и взяла со стола книгу. В этот момент полудрагоценный камушек, украшавший кожаную обложку, как-то особенно ярко сверкнул в лучах пробившегося сквозь окно солнца, и прямо мне под ноги выпал сложенный треугольником листок бумаги. Странно. Пока читали, никаких листков не видели, пробормотала я, поднимая его с пола и разглядывая со всех сторон. «Ну, разворачивай, чего стоишь?» поторопил, стоявший за плечом, за рух. Я и развернула. «Одаренные, если вы это читаете, то ваш мир уже совсем не тот, что был в тот момент, когда я записывал эти сказки. Но вы встали на дорогу обретения. Ищите любые упоминания о замке на краю мира. А коли найдете, распорядитесь этим знанием правильно». «Эм...» — выдала я после нескольких минут молчания. «Ты что-нибудь понял?» «Не-а. И даже о замке таком никогда не слышал», — задумчиво ответил Зарух. «Пошли на Риму с Арием покажем. Может, они что-нибудь знают?» Внезапно листок в моих руках вспыхнул, не полив пальцев, и распался мирядами искр, не долетая до пола. «Ну или расскажем», — ошарашенно проблеяла я. «Что это было?» же ошарашенно спросил за рух никогда подобного не видел ага я тоже почему-то мы синхронно перевели взгляды на книгу которую я успела положить на стол и увидели как камень на ее обложке снова вспыхнул и не от лучей солнца и погас становясь серым и безжизненным я протянула руку и открыла первую страницу и вместо ожидаемого заглавия увидела какую-то тарабарщину, Перелистнув еще несколько страниц, мы с Зарухом поняли, что в такую же тарабарщину превратился весь текст книги. «И что это значит?» – озадаченно спросила я. И неожиданно услышала ответ Заруха. «Это значит, что книга выполнила предназначение своего автора, и пока он ее снова не активирует, она так и останется непонятной абракадаброй. По крайней мере, мне так объяснил наш хранитель библиотеки» когда я нашел дома что-то похожее. «Вот ты где!» раздалось от входа в библиотеку, и мы с зарухом обернулись. Там стоял тот самый мальчик-жаба, что провожал нас к ректору в первый день. «Тебя вызывает ректор, а шляешься непонятно где». «А что случилось?» удивилась я. «Иди и сам узнаешь», раздраженно и с толикой злорадства ответил он. «Тебя спросили, по какому вопросу господин ректор нас вызывает?» холодно и высокомерно спросил Зарух. Да так что даже я сразу вспомнила, что он самый настоящий принц. Граф Горшольский изволил жаловаться на маркиза Леисима де Лейтремийского. «Ты такого знаешь?» тихо спросил меня Зарух. «Нет», — удивилась я, и даже не сразу соотнесла с собой имя, под которым я здесь находилась. «Ну тогда пойдем и проверим, кто это у нас придумал на тебя жаловаться», решительно заявил Зарух и мы пошли за юношей. А прибыв к ректору, узнали, что граф Горшольский — это будущий герцог Наверлина, тот самый хам, что решил, будто может безнаказанно всех вокруг эксплуатировать и раздавать синяки. Правда, перед самым кабинетом наш провожатый хотел напомнить принцу, что вызывали вовсе не его, но эта попытка провалилась, так как если зарух что втемяшил себя в голову, то переубедить его очень сложно. Уж в этом я уже успела убедиться на собственном опыте. Ректор встретил нас с каменным лицом, мне даже страшновато стало. А вот на лице малолетнего графа играла неприятная улыбочка. Кривоватая, правда, из-за того, что ему причинял дискомфорт, не маленький синяк под глазом. Я даже восхитилась собой. Это ж надо как, оказывается, я могу. Ни в той, ни в этой жизни мне до сих пор не пришлось столь результативно помахать кулаками. «Итак, господин Лейсим...» Я поморщился от того, как непривычно звучало это имя. «Господин Писелей обвиняет вас в порче своего имущества». «Правда, что ли?» «Писелей Горшольский?» «Я одна провела странные параллели от имени и фамилии». И тут до меня дошел смысл фразы о порче имущества, и брови сами поползли вверх. «Ну ладно, обвинил бы в том, что я затеяла драку. Так нет, какую-то ерунду придумал?» Неужели для него так трудно признать, что ему, будущему герцогу, поставили фонарь под глазом? Отомстить, видимо, очень уж хотелось. Вот и придумал какую-то порчу имущества. Что-то я не припомню, чтобы даже приближался к его вещам. «А как ты пнул мой мешок, уже забыл, да?» — окрысился мальчишка. «Ой!» — расстроилась я, вспомнив, что и действительно в порыве злости на прощание пнула какой то подвернувшийся под ноги тюк. И как бы мне ни было неприятно, но я посчитал своим долгом извиниться. Все-таки начистить друг другу морду лица — это одно, а портить вещи — совсем другое. Прости, я правда не хотел ничего повредить, да и не думал, что в тюке может оказаться что-то, что можно разбить. А оказалось. Уж как няня кутала в одеяло, подаренное королем мне на именинный горшок, а ты умудрился сделать так, что он лопнул обиженно почти кричал мальчик успокойтесь молодые люди строго сказал ректор слушавший нашу перепалку я правильно понял что был поврежден ваш ночной горшок уши мальчишки покраснели но он остался стоять с гордо поднятой головой именно но не простой горшок а подаренный мне на именины самим королем его расписал и украсил для меня лучший мастер столицы я уже понял что у короля «Хорошее чувство юмора», — или слышно проговорил ректор, пряча улыбку. «И да, этот проступок, конечно, должен повлечь за собой наказание», — громко и отчетливо продолжил он. «Проступок? Это покушение на собственность герцога», — вопил Песелей, которому в ближайшее время придется, как и всем, писать в общей умывальне. Но вместо того, чтобы и на этот раз поддержать будущего герцога, ректор строго произнес... «Вам и вашему отцу заранее было отправлено письмо, в котором оговаривались правила этого заведения и то, что вам следует и не следует брать с собой. Так вот, там четко было отображено, что дорогие и хрупкие вещи в школу брать не рекомендуется, но, коль уж вы решитесь на это, то всю ответственность за их порчу берете на себя. Хотя кражу мы бы, конечно, расследовали в обязательном порядке». Увидев, что мальчишка набирает в грудь воздух, чтобы в очередной раз возмутиться, с нажимом продолжил. Но сам факт порчим и, как я уже говорил, конечно, не можем оставить без внимания. А потому Лей будет наказан тем, что целую неделю все вечера проведет в кухне в качестве помощника главного повара. Не сказать, чтобы Песелий остался доволен решением ректора. Наверное, он как минимум жаждал моей крови, Но заткнулся и с достоинством кивнул. А я приуныла. Целый вечер мыть посуду или чистить овощи. И самое приятное занятие. И тут рядом раздался голос из-за рухо. Господин ректор, вы забываете одну вещь. Какую же? Дело в том, что господин Писсели тоже нарушил ваше предписание, взяв с собой в школу такой Не побоюсь этого слова «уникальный предмет, как ночной горшок, подаренный самим королем», — патетично произнес он. По правилам он уже, конечно, взял на себя ответственность за его порчу, однако то, что он забыл это правило, тоже стоит внимания и наказания. Зарух улыбнулся и склонил в бок голову. Зарух принц. И раз уж ректор удовлетворил претензию герцога, хотя до этого сказал, что по правилам тот сам несет, всю ответственность за порчу столь дорогих вещей, то теперь должен был удовлетворить и претензию принца. Иначе мое наказание нужно отменять. Или наказывать всех, или никого. Посверлив несколько мгновений Заруха напряженным взглядом, ректор произнес. «Что ж, господин Зарух прав. А потому господин Песелий тоже наказан отработкой провинности в кухне сроком на... А ведь я хорошо знаю Лея» как и то, что без всякой причины он никогда не стал бы пинать чужие вещи. Глядя куда-то в потолок, тихо, почти себе под нос, проговорил за рух. Вот и не знаю, стоит ли разбираться в подоплеке этих неприятных событий. «На неделю!» — почти зло договорил ректор. Видимо, он не хотел с первых же дней портить отношения с герцогом, отцом мальчишки, и собирался наказать его максимум на день. А тут принц Тураний мнением которого он при всем желании не мог пренебречь, чтобы не спровоцировать какой-нибудь международный скандал. «А теперь прошу покинуть мой кабинет», — он демонстративно уткнулся в бумаге на своем столе. «Ну что, покинуть, так покинуть. Нам того только и надо было». Раздосадованный писели рванул прочь быстрее нас. «Слушай, зачем ты меня удружил с таким напарником?» — недовольно поинтересовался я у заруха В животе у нас обоих внезапно заурчало, и, вздохнув, мы направились в нашу башню. Обед мы благополучно пропустили и очень надеялись, что мальчишки что-нибудь нам прихватили. Да чтобы в следующий раз этот писающий мальчик не спешил бежать к ректору, а сто раз перед этим подумал. Действительно, за рух все правильно рассчитал. Ты думаешь, будет в следующий раз? Он на это даже усмехнулся. Почти уверен. А почему почти? Но мало ли. Всякое в жизни бывает. Философский закатил глаза к небу, и мы оба прыснули смехом. Вот в таком приподнятом настроении мы вошли в гостиную, где нас уже ждали Нарим с Арием. Разумеется, мы тут же поделились с ними всеми перипетиями этого утра. К сожалению, никто из них ничего не слышал о замке на краю мира, однако сама история о том, как мы узнали о нём, Их захватило не на шутку, и они еще долго обсуждали и выпытывали у нас все детали этого происшествия. Когда наш рассказ все-таки дошел до Песелия и его горшка, смеялись все, да так, что у бедняги Рыжего из глаз лились слезы. «Слушай, Арий, — решил уточнить я, — а как будущему герцогу дали такое имя? Ну, надо бы только имя, но в сочетании с титулом графа Горшольского оно вообще как насмешка». Это же местный должен знать такие вещи. А это насмешка и была, ответил Ария, утирая слезы, и у нас всех вытянулись от удивления лица. Дело в том, что мать Песелия принцесса тализии Она совершенно не горела желанием выходить замуж за герцога Наверлина, о чем и трезвонила на всех углах. Королю было выгодно выдать ее замуж за самого богатого герцога королевства, да и никто не интересуется желаниями женщин при выборе им мужей. В конечном счете принцесса согласилась, и куда бы она делась, но выторговала у мужа право назвать своего первенца. Тот был настолько рад, что истерики нареченной прекратились, что не подумал отказать. Все было бы хорошо, но перед самыми родами она так поругалась, что с мужем, что с братом-королем, что тот в сердцах и сказал ей, что, мол, дура, она дурой, но хоть дитё родит и то ладно. Вот она и решила в отместку назвать мальчика Писельем, что в сочетании с титулом, который присваивают всем первенцам герцога Наверлина, звучит очень смешно. Само имя Писелья очень древнее и почитаемое, так даже королей называли. Да и когда он вступит в герцогские права, то все вопросы и смешки отпадут сами собой. Но пока еще это случится... Говорят, потом она и сама была не рада, чтобы поддалась эмоциям. Но сделанного не воротишь. А тут, судя по вашему рассказу о королевском подарке, они с королем снова повздорили. Вот он так и пошутил на недавних именинах графа. «Да, страсти у вас при дворе кипят нешуточные. Но неужели он сам не понимает, как смешно выглядит в данной ситуации?» — удивлялась я. «Да что он там понимает?» — махнул рукой рыжий. «Его ж мамочка с детства оберегает от любых насмешек. Чувствует за собой вину». Вот и выдрессировала весь герцогский двор так, что никто даже не улыбается на шутки, связанные с песелием и горшком. Себе дороже. У, у тяжело ему придется в школе», сделал за всех нас вывод Нарим. «Думаю, скоро сюда прибудет компания, его подпевал, так что все у него будет нормально, как бы нам всем кисло не стало, а не крыжий». Я положила ему на плечо руку, а ты не переживай по этому поводу. Мы ведь тоже не совсем уж простачки. И чтоб ты знал, оказывается, когда у тебя в друзьях целый принц, это тоже ого-го. Я подняла указательный палец вверх. Зарух, но это важно, кивнул Честно говоря, я вообще не понимаю таллизийских взаимоотношений с женщинами. В турании такого просто не могло бы быть. Слушай, давай не будем сегодня поднимать тему взаимоотношений полов, а? Взмолилась я. Зарух не стал спорить и, лишь махнув рукой, перевел тему разговора. «Ну, раз уж я у вас такой незаменимый вообще ого-го, может, порадуйте вашего голодного принца и скажете, что захватили из кухни что-нибудь поесть?» Рыжий упал на колени и, воздев руки кверху, патетически воскликнул. «О, великий! Как мы могли о тебе забыть!» И так и поклонился с поднятыми руками. Потом подскочил и достал из кармана три яблока, которыми начал ловко жонглировать, а потом так же ловко не сильно одно прямо в лоб великому. «Ох ты!» — схватился за ушибленное место за рух и бросился за рыжим. «Ну где ж его догонишь?» Мы же с Наримом хохотали, глядя на этих клоунов, которые под конец тоже повалились на пол, запыхавшиеся и смеющиеся. Я тихо радовалась, что Зарух действительно изменился, по крайней мере по отношению к своим друзьям, которых он, несмотря на жесткое воспитание, все-таки себе позволил.